Глава 18. Время до рассвета пролетело быстро и незаметно. Вначале были разные заботы. Пока устроились в лагере, нам с Ранэ выделили отдельную командирскую палатку, войдя в наше положение. Хотя можно было спокойно вернуться в столицу через портал и переночевать там, но решили не покидать лагерь, на всякий случай. Пока еще раз со всеми обсудили план, уже с учетом того, что паладинов стало гораздо больше, и они могут внести более весомый вклад. Пока одно, пока другое. Закончили глубокой ночью. Мы с Раны уснули не сразу. Был некоторый мандраж перед тем, что предстоит. Все же не каждый день доводится участвовать в чем-то подобном. И избавлялись от него мы приятным способом. Спал на удивление хорошо. Никаких кошмаров, никаких тревожных снов. Вообще ничего. Просто уснул и проснулся выспавшимся. А утром ране умчалась к своим паладинам. Я же, оставшись один, пошел в наш штаб. Окончательно подобьем итоги и будем начинать. Там уже были почти все остальные командиры. Только ране и один из армейских капитанов отсутствовали, чем-то занятые. За ночь ничего серьезного не случилось, и разработанный план остался в силе. И с одной стороны, план этот просто невозможного, а с другой — пойти не так может все что угодно, и сделать с этим мы ничего не можем. Как будет развиваться сражение, станет понятно лишь после того, как оно начнется, а до этого мы можем лишь предполагать и стараться предусмотреть все. Паладинов решили разделить на несколько частей, хотя идея ставить их в одном отряде и единым латным кулаком бросить в атаку была очень заманчивой, но, обсудив, решили, что это все же не лучшее решение. Лучше мы с их помощью усилим другие отряды, сделав их более сбалансированными. Так почти три с половиной сотни паладинов будет участвовать в атаке на Фарген. Их распределили по отрядам на разных направлениях. Где-то по 10 человек, а где-то, где планируется крупный отряд, то и все 50. В итоге, пусть когда они прибыли и казалось, что их много, разошлись по отрядам они быстро и даже как-то незаметно. В какой-то момент все неожиданно поняли, что все паладины закончились. Даже чуть драка не вспыхнула. Настолько яростно некоторые отстаивали то, что паладины должны быть именно в их отрядах. Но люди собрались на обсуждении плана «Разумное», так что все успокоились, и распределение паладинов было пересмотрено, чтобы учесть все возможные нюансы запланированного. И полсотни паладинов пойдут с отрядом, который будет пробиваться к прорыву грани. Они заменят в нем всех бойцов ближнего боя, которых предполагалось брать. Тут уже особых споров не было. Все были согласны, что паладины там должны быть. И еще полторы сотни человек — это маги. По поводу состава этого отряда долго шли споры. Кто-то настаивал на том, что нужно взять больше бойцов ближнего боя. Кто-то на том, что вообще отряд должен быть больше. Кто-то, наоборот, доказывал, что отряд слишком большой. Нужно, чтобы он был меньше, но и отрядов было несколько. Один закрепится непосредственно у прорыва грани, а остальные дальше. Но немного поспорив, решили все же остановиться на первоначальном варианте в виде одного отряда в две сотни человек. Он выглядел самым сбалансированным и не слишком большой. Не будет особых проблем с передвижением такой кучи людей, но и не маленький. Если вдруг что, смять его быстро у врага не получится. Мага взяли побольше, они там точно пригодятся. А один паладин спокойно заменяет собой нескольких обычных бойцов которая есть в нашем распоряжении. Так что тут все даже с некоторым запасом по сравнению с тем, если бы Раны не привела нам подкрепление. И я тоже пойду с этим отрядом. Это вызвало еще одну волну ожесточенных споров. Почти все пытались отговорить меня, напирая на то, что я бургомистр и не должен участвовать в таком. Если мне так уж хочется побить тварей грани и внести свой личный вклад то лучше уж с каким-нибудь отрядом зайти в город, и так рискованно будет. Однако я все же продавил свое решение, упорно стоя на своем и не слушая ничьих возражений. Да, они были логичными даже правильными, но я все твердо решил и передумывать не собирался. «Почему я иду и настолько непреклонен в этом решении?» И нет, не потому, что хочу лично поучаствовать в закрытии прорыва грани и проконтролировать этот процесс. Точнее, и поэтому тоже, но это не главная причина. А главное то, что туда пойдет Ране. Это самое ответственное и важное направление, и она, как командор, должна быть со своими людьми там. Я пытался ее отговорить, но безрезультатно. Переходить же черту и давить на нее не стал». — Вот и получилось, что мы вдвоем пойдем к прорыву. Насмешка судьбы, ирония. Не знаю, да и задумываться над этим у меня много времени не было. После утреннего собрания изучения последней информации от разведчиков план начал воплощаться в реальность, и лагерь превратился в разворошенный улей. — Господин Констебль, вы уверены? — Спросил у меня капитан стражи, когда я, полностью снарядившись, подошел к месту сбора отряда, отправляющегося к прорыву грани. По пути зашел в арсенал и набрал расходников. Раз я иду, то и снаряжен должен быть по полной. Уверен, только не начинайте снова, мы уже это обсудили, и я своего мнения не поменял. Жаль. Удачи вам, господин Констебль. Попрощавшись со мной, капитан быстрым шагом ушел вглубь лагеря. У него свои задачи, и без дела он сидеть не будет. Тут вообще все чем-то заняты или совсем скоро будут заняты. Переведя взгляд на Фарген, рассматриваю крепостную стену. Из-за боев она местами начала обваливаться. Сам же город окутан плотным дымом от нестихающих пожаров. Удручающая картина, я его помню другим. Надеюсь, у нас все получится. Мы выбьем твари из города и закроем, наконец, этот прорыв. Это не решит окончательно проблему с ворталом и гранью, но время даст. Но будет ли у меня это время? Так, сейчас не место и не время опять думать об этом. Вот разберемся с прорывом. Тогда и буду думать. Десяток минут ожидания, и к месту сбора начали подходить остальные члены отряда. Взяли все же только добровольцев. Ну, почти добровольцев. Тех же паладинов особо не спрашивали, поставив перед фактом, что из них пять десятков пойдут туда. А вот кто именно, это уже оставили на их выбор. Добровольцы ли они? Наверное, можно так сказать. В принципе с магами все было так же. Обозначили нужное число и общие требования, а вот кто конкретно пойдет, оставили уже на выбор самих магов. И с добровольцами проблем не возникло. Быстро набралось нужное количество. Час ожидания и подготовка была завершена. Наш отряд полностью собрался и снарядился, а остальные наши силы закончили выдвигаться на намеченные позиции. И с минуты на минуту битва за Фарген должна начаться. Первыми свое веское слово скажут маги, ударив площадными заклинаниями по известным нам вражеским позициям. Вижу, как небо над городом начало стремительно наливаться разноцветным сиянием. Несколько мгновений вниз обрушились площадные заклинания. Где-то это ледяной град, состоящий из градин размером в десяток сантиметров, где-то огненный дождь, плавящий и сжигающий все, на что попадает, где-то булыжники, объятые пламенем, пронзающие небеса и на огромной скорости обрушивающиеся на землю. И это далеко не все, чем ударили по городу. Заклинания использовали самые разные и около десяти штук, влив в них кучу энергии и накрыв почти весь город. Дождавшись, когда магия стихнет, наши силы пошли в наступление. Подготовительный этап плана успешно завершен. В этот момент и наш отряд отправился в путь. Шагаю вместе со всеми, выискивая взглядом раны. Не вижу ее. Она где-то впереди вместе с остальными паладинами. Я же среди магов, и мы идем не первыми, что логично. Пусть пока столкновений с врагом не ожидается, но движемся уже сразу в боевом порядке и готовы к возможным неприятностям. Двадцать минут быстрого шага, и мы добрались до входа в подземелье. За это время наши силы уже дошли до города и вступили в бой с тварями Грани, оттягивая на себя их внимание». Мы же пока должны оставаться незамеченными, и вроде бы пока это у нас получается. Подземелье встретило нас тишиной и темнотой. Ничто в нем не намекало на разворачивающиеся на поверхности события. Оно почти не изменилось с того момента, как я в нем был в последний раз. Только следов стало больше, да магические светильники появились, освещающие основные коридоры и залы. Дорогу знаем, так что движемся уверенно и быстро. Учитывая некоторую запутанность подземелья, чтобы дойти до нужного места, у нас уйдет не меньше часа. За это время сражение в городе как раз затянет в себя как можно больше вражеских сил. Специально медлить и выжидать у нас нет необходимости. Тут бы, наоборот, не опоздать. А то вот будет весело, если мы выйдем к прорыву, а там полно врагов. Но и на такой случай есть план отступать обратно в подземелье, обрушивая его за собой и переходить к другому ближайшему выходу на поверхность и пытаться уже оттуда пробиться к прорыву грани. Час тянулся безумно долго. Мы все шли по нескончаемым коридорам подземелья, а они все никак не кончались. И ничего, кроме звуков наших шагов, слышно не было. Я вслушивался в окружающее пространство, надеясь поймать отголоски творящегося в городе, и как-то понять, что там происходит, но ничего, все мои усилия были тщетны. Но подземелье все же не бесконечное, несмотря на то, что мне так казалось временами, и в конце концов мы добрались до нужного места, завала, отделяющего подземелье под кварталом Крайнеров. Отряд отошел немного назад, а вперед вышло несколько магов. Подготовка магической печати, наложение ее прямо на завал, активация, и тот начал плавиться, медленно стекая вниз. Стекшую раскаленную массу магии отбрасывают в сторону и сразу же остужают. Было решено, что такой способ его разрушения будет самым подходящим, пусть и довольно медленный и не самый удобный, зато тихий и относительно незаметный. Главное, чтобы по ту сторону завала никого не было. Десяток минут, и проход был расчищен. В него сразу же рванули паладины, разведывая там обстановку и даже толком не дождавшись, пока его остудят. Следом за ними двинулись и мы, маги, только уже дождавшись, когда раскаленная порода подостынет, а то мы же без массивных лад, не хотелось запечься заживо, пока будем проходить десятиметровый туннель. Но даже так там было жарковато и от стен тянуло жаром. На той стороне нас никто не ждал. Повезло. Похоже, твари не ожидали, что кто-то может вот так заявиться к ним. И это нам только на руку. По следам видно, что враг был в подземелье и даже начал обустраивать тут какие-то склады, но пока не довел начатое до конца. Окутавшись магическими щитами и приготовившись к бою, мы начали продвигаться к прорыву. Однако, к нашему удивлению, нам никто не встречался. Подземелье было пустым. То ли атака на Фарген отлично сработала, и на ее отражение враг бросил все свои силы, то ли мы что-то упускаем. Засада, ловушка, еще что-то. Как бы мы ни старались, никакого подвоха обнаружить не получилось. Подземелье пусто, и рядом с нами точно никого нет. Мы спокойно добрались до уничтоженной прорывом грани части подземелья и вышли в котлован, в который превратился зал, где когда-то был заперт прорыв. Это место изменилось больше всего. Жители Вартала соорудили настил, ведущий к прорыву, на высоте нескольких метров, почти полностью накрыв им зал. Осталось лишь по не очень широкому просвету с каждой стороны. В остальном зал остался почти без изменений. Что дальше? Тихо спрашиваю спецов по грани, пока все замерли и настороженно глядываются по сторонам выискивая опасность. «Нужно выбираться наверх, отсюда не получится», — ответил их главный, оглядевшись по сторонам. Взмахом руки привлекаю внимание лейтенанта, командующего отрядом. Формально я тут самый главный, но непосредственное командование уступил более опытному в этом деле человеку. Поймав взгляд лейтенанта, показываю ему, что нам нужно наверх. Кивнув мне, он начал раздавать приказы. Артефактом связи я пока решил не пользоваться, а то у наших магов появилась теория, что враги каким-то образом могут засекать эти сигналы. Сами переговоры они не перехватывают, но вот артефакты обнаруживают, как и тех, кто ими пользуется. Так погибло несколько разведчиков. И других причин, почему их вычислили, найти не смогли. Было решено лишний раз без особой надобности ими не пользоваться. А раз мы пока все еще действуем тайно и не обнаружены, то это как раз наш случай. Когда же вступим в открытый бой и вовсю заявим о себе, тогда можно уже будет спокойно использовать артефакты связи. Первыми наверх направились паладины. Они осторожно подобрались к краю пологого склона, в который превратились стены зала и выглянули наверх, осматриваясь. Несколько мгновений они рывком переместились наверх и исчезли из нашего поля зрения. Зато почти сразу же донесли звуки боя. Больше, медля, и мы начали выбираться наверх. Используя поисковое заклинание, не особо надеясь на нормальные результаты. Возле прорыва из-за сильных магических искажений оно нормально не работает. И да, все так и оказалось. Оно выдало мне какой-то бред, который никак не тянул на хоть что-то похожее на правду. Рывок. Преодолев заклинанием последние метры до края провала, оказываюсь на поверхности. Оглянувшись по сторонам, вижу, что паладины активно вырезают небольшое количество тварей, граней, которые, кажется, вообще не были готовы к нашему появлению. И с ними у нас проблем точно не будет. Дальше вроде бы никого не видно. Возможно, на стене или за ней есть противники, но на территории квартала кажется никого. На гладкой оплавленной земле отлично видно даже малейший холмик, не говоря про тварь-грани. И про нас тоже. Мы тут как на ладони, и совсем скоро нас точно обнаружат. Где-то полминуты, и отряд закончил выбираться наверх. За это время и паладины добили последних врагов поблизости. Из прорыва же пока никто новый не появился, даря нам надежду, что, возможно, обитатели Вартала уже использовали все свои быстрые резервы, и на той стороне сейчас нет или вообще никого, или почти никого. Выбравшись наверх, спецы по грани сразу же заняли подходящее им место неподалеку от разлома грани и начали размещать один из комплектов артефактов, который они притащили в здоровенном ящике. Второй пока остался сложенным, проходить через прорыв тоже никто не торопился, ожидая вердикта спецов. Вдруг все же можно обойтись без этого. Но надеждам не суждено было сбыться, и спустя несколько минут главный из знатоков грани сообщил, что нужно выдвигаться на ту сторону. Люди, которые пойдут, туда уже были выбраны, так что никаких споров и заминок не возникло. От нашего отряда отделилась примерно треть и отправилась на вортал. Паладины, маги, максимально универсальный состав. Кто знает, с чем им там придется столкнуться. Прорыв пропустил их без проблем. На этом возможность нормально наблюдать за происходящим у меня закончилась. Враг заметил нас и решил отправить к нам отряды. И не один или два, а гораздо больше. Они появились, кажется, со всех сторон, окружив нас и быстро приближаясь к нам. Зверя там не было. Только разумные жители вортала. И мне сразу стало недокручение головой по сторонам. Я же тут не как какой-то наблюдатель, а как один из магов и бойцов. Да, у меня двойная роль. Если паладинов останется совсем мало, или они не сбудут справляться, то и мне придется вступить в ближний бой. А пока буду бить издалека магией. Щиты! Разнесся приказ, и над отрядом вспыхнули магические щиты, принимая на себя летящее в нас заклинание. «Бей!» — последовал новый приказ, когда поток вражеских заклинаний начал стихать. И мы ударили. Кто чем мог. Кто-то подготовил площадные заклинания, накрывая сразу целые отряды тварей, а кто-то, как я, бил обычными, стараясь выдавать их как можно больше. И в какой-то мере мы справились. До нас добралось совсем немного противников, и паладины с ними быстро расправились. «Враг отступает к прорыву», — раздалось из артефакта связи по общему каналу. И значило это лишь одно. Мы, в полнейшей заднице, надеялись, что получится сковать тварей боем и не дать им выйти из него. Прозвучавшее же значит, что они все равно отступают, невзирая на потери. Но даже на такой случай есть план. Правда, для нас он не очень хороший. Наши силы погонят тварей, ударят им в спину, и твари окажутся зажаты между нами и нашим отдельным войском. И куда будут сильнее всего напирать враги, догадаться нетрудно. Минута передышки, и враг вновь показался. Встретили мы его со всем радушием, быстро размазав по земле. Но это были лишь первые из многих. Противники поперли непрерывным потоком. Большие отряды, небольшие, и даже вроде как одиночки, пытавшиеся под прикрытием сражения подобраться к нам поближе. Они перли на нас, пытались смять, сломить, а мы... мы держались, стояли, словно скала в море, и о нас разбивались вражеские волны. Десять минут, двадцать... сражение затянулось, а спецы по грани что-то все никак не озвучивали, сколько нам еще придется тут торчать... Возясь со своими артефактами. И в какой-то момент пал первый из нас, маг. Ему не повезло. Его щит пробили, а новый создать он не успел. Его голову разворотило шальным заклинанием, которое, возможно, даже не предназначалось ему. Первый погибший, но далеко не последний. Ковертал Крайнеров превратился в какое-то магическое безумие, где от магии аж дрожал воздух, а мы все продолжали упрямо стоять. Теряли людей, тратили артефакты и расходники, но продолжали стоять. От людей, ушедших на ту сторону прорыва, никаких сигналов не было. Но раз спецы по грани не паниковали, значит все идет по плану, а нам нужно лишь держаться. В редкие моменты, когда появлялась возможность хоть немного осмотреться, пытался найти взглядом Ране и не находил. Она и так издалека не сильно отличается от других паладинов, а в пылу сражения... Оставалось лишь надеяться, что она жива, и вон тот мертвый паладин, лежащий изломанной фигурой на земле, — это не она. Паладины тоже погибают. Они сильны. У них хорошие доспехи, но и достается им гораздо больше. Они в самом пекле, а врагов слишком много. — Нужна помощь! — раздался чей-то голос в артефакте связи. — Кто это? — спрашиваю, не поняв, кто говорит и не дождавшись реакции от других командиров. Учитывая масштаб происходящего в Фаргене, это мог быть кто угодно. — Мы на той стороне. Они напирают. Не продержимся. — Вот же ж... Оглянувшись по сторонам, ищу, кого можно отправить на подмогу. Из командиров никого поблизости не вижу. Бегать же и искать их — такая себе идея. Сейчас явно не до того. — Вы! — громко кричу, указывая на ближайших ко мне магов. — За мной! На той стороне нужна помощь! Собрав отряд из двадцати магов, бегу к прорыву грани. Хотелось бы взять больше людей с собой, но нельзя. Нас тут и так уже немного осталось. Человек пятьдесят останется тут. И больше забрать просто никак. Тогда наша хлипкая оборона окончательно рухнет. Твари все продолжают напирать, совсем не собираясь заканчиваться, несмотря на то, что их с другой стороны должна поджимать наша армия. И она поджимает. Отлично видны вспышки заклинаний, непрерывно обрушивающихся на них со стороны города. За несколько шагов до прорыва грани замедляюсь. Накатил страх. А может, лучше мне туда не соваться? Кто знает, что на той стороне? Встряхнув головой, прогоняю все лишние мысли и бегом влетаю в него. Ощущение словно проходишь через обычный портал. Мгновение, и я ступил на вортал. Сразу же в нос ударил запах гари и еще какая-то вонь, а по ушам ударил грохот взрывающихся заклинаний. Вижу спины наших магов, держащих оборону, а за ними... «Чтоб вас всех грань поглотила!» — шокированно произношу вслух, увидев количество врагов, противостоящих нам. И сказать, что их много, — это ничего не сказать. Их здоровенная армия, и только по какой-то непонятной причине, они до сих пор не снесли наших бойцов. Видя это, хочется развернуться и бегом броситься обратно. Но нельзя, как бы не хотелось. Прорыв находится на каменном плато. Вокруг видны руины лагеря Крайнеров, и, судя по тому, что вижу, он был капитальным. Была каменная стена, здание. Крайнеры не поскупились, но это все равно им не помогло. И по непонятной причине, похоже, вортальцы не располагались вплотную к прорыву. Их лагерь виднеется примерно в километре отсюда, и он огромный. Понятно теперь, почему наша оборона пала, на сколько людей... Вартальцев, он рассчитан на десятки тысяч, больше, и вся эта мощь собирается перейти в наш мир. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Почему они еще не снесли вас? Спрашиваю командира отряда, отправившегося сюда. Он еще жив, и нашел я его быстро. Они почему-то почти не пользуются магией, так прыгут, пытаясь завалить нас телами, но даже так их слишком много. Вижу. Отвечая, наблюдая, как очередная волна вортальцев понеслась на наши позиции. Их там не сотни или даже две, а скорее по тысячу. Маги встретили их заклинаниями, убивая десятками, сотнями. Однако выжившие продолжают бежать дальше. И добегают до паладинов. Те встречают их. Но вортальцы не задерживаются. Часть из них сковывает боем паладинов, а остальные бегут дальше к магам. А еще вижу, что эта волна далеко не последняя, и к нам со стороны их лагеря приближается еще одна. А за ней видна еще одна. «Вам долго еще?» — спрашиваю спецов по грани, возящихся с артефактами. «Минут десять», — кратко ответил один из них и сразу же полностью сосредоточился на артефактах. «Десять минут. Кажется, что не так уж много. Но не в нашем случае». Мы продолжали стоять, отбивая нападения, и терять людей, как бы мы ни старались, врагов было слишком много, а нас слишком мало. И сражений, несмотря на то, что магию противник особо не использовал, не сказать, что легче, чем на другой стороне. Время тянулось медленно, хотелось как-то подогнать его, поторопить, но все, что нам оставалось и что могли сделать... Это лишь сражаться, выдавать заклинание за заклинанием и надеяться, что знатоки грани закончат раньше, чем закончимся мы. «Готово!» — радостно прокричал спец по грани и почти в тот же момент рухнул на землю с пробитым стрелой горлом. Да, стрелы — та еще проблема. Магию вартальцы почему-то опасаются использовать с этой стороны прорыва грани, зато решили компенсировать это стрелами. Летят они постоянно, и кажется, что со всех сторон. Приходится все время держать над нами магические щиты и регулярно отвлекаться на них, создавая новые и затыкая возникающие бреши. Пусть стрелы — это не боевые заклинания, но когда их много и среди них встречаются какие-то хитрые, очень похожие на артефакты, то щиты проседают быстро. Нас осталось десятеро. Остальные погибли за это время, в том числе и другие специалисты по грани, которые были здесь. Этот оставался последним. «Отступаем!» — громко приказываю и, развернувшись, бегу к прорыву. Мы как раз отбили очередную волну, и есть сколько-то секунд затишья. Делаю несколько шагов и замираю от того, что кто-то ухватил меня за ногу. Опустив взгляд, вижу, что это еще живой специалист по грани. И, похоже, он хочет мне что-то сказать. Я думал, он уже умер. Стрелы этих вортальцев чем-то обработаны, если попали в тело, то в большинстве случаев человек умирает почти мгновенно. Уже убедились в этом. Наклонившись, пытаюсь понять, чего он хочет от меня. — Комплекс нужно активировать. Там просто импульс энергии, — произнес он, захлебываясь кровью. — Хорошо, я понял, сделаю. Киваю ему и собираюсь подняться, но маг не отпускает меня. — Кто сделает, погибнет. Сильный выброс энергии по эту сторону. Никому не выжить. — А если проскочить обратно? — спрашиваю у него, смотря на прорыв. — Все, кто выжил, уже рядом, с ними и вбегают через него. Я остался тут последним. «Да, я могу крикнуть или приказать через артефакт связи, чтобы кто-то вернулся или кого-то послали сюда, но...» «Не получится», — ответил специалист по грани и, грустно улыбнувшись, умер. Поднявшись в полный рост, смотрю на вартальцев. «У нас нет времени. Если посылать сюда кого-то или возвращать, не успеем. Просто не успеем». Вортальцы быстрее окажутся тут, и потом выбивать их отсюда будет то еще задачкой. И не факт, что они ничего за это время не сделают с артефактами. Возможно, придется начинать все сначала, а получится ли — большой вопрос. И приказывать такое, зная, что этот человек точно погибнет, я не смогу. Да и зная, что меня ждет впереди, возможно, это не худший исход». Подойдя к комплексу артефактов, кладу на него руку и выдаю активирующий импульс энергии. Миг, и он заработал, задрожав от текущих по нему потоков энергии. Еще мгновение, и прорыв ярко вспыхнул. Вижу, как в него забежали последние выжившие с этой стороны. Грустно сматриваюсь в полотно прорыва, пытаясь что-нибудь рассмотреть на той стороне, но ничего не видно. Идет там сражение. Наши держатся, или их смяли, или, может, твори дожимают. Надеюсь, Ране жива, и у нее все будет хорошо. А я, я погибну героем. Не стану для всех чудовищем, предавшим человеческий род. Жаль, что не получилось попрощаться с девушкой. Не так я хотел закончить все. Но, возможно, и не худший вариант. Бургомистр, где вы? «Вас не могут найти!» — вдруг ожил артефакт связи, заговорив незнакомым голосом. «Я на той стороне. Нужно было активировать артефакты. Уходите оттуда!» «Не успею!» «Вы!» — артефакт связи захрипел, и речь говорившего стала неразборчивой. Показалось, или там был слышен голос Раны? Не уверен. Несколько секунд и прорыв грани, задрожав, стал уменьшаться. Впечатление, словно на него что-то извне давило смина и буквально скручивая, будто какой-то бумажный лист. Пара мгновений он стал похож на небольшой светящийся шар. Еще пара мгновений он сжался до крошечной точки. Миг, и она, вспыхнув еще ярче, бесследно исчезла. А от того места, где был прорыв, во все стороны ударил поток энергии, выглядящий со стороны словно светящаяся стена, уходящая высоко в небеса. Оглянувшись назад, вижу, что бортальцы уже совсем близко. Нас разделяет несколько метров. Они увидели произошедшее с прорывом, и их лица исказились от ужаса. Некоторые из них пытаются повернуть назад, но им мешают те, кто был позади. Большинство же просто замирает, смотря на происходящее. Вот и все. Конец. Глаза не закрываю, повернув голову обратно, смотрю на стену энергии до последнего. Она приближается быстро, не мгновенно, но... Говорят, перед самой смертью, перед глазами проносится вся жизнь. У меня почему-то было не так. Смотрел на стену энергии, а потом все. Темнота. Однако спустя миг она разошлась в стороны, а я оказался на знакомой мне опушке с домиком, где во сне встречался с Азурой и Маргусом. Только теперь это не сон, да и домик какой-то странный. В нем что-то изменилось, он стал каким-то другим, более реальным. Оглянувшись по сторонам, никаких серьезных изменений не замечаю. Тогда хватаюсь за ручку двери и тяну ее на себя. Дверь легко открылась. Шагнув в коридор, внезапно оказываюсь уже в какой-то комнате. Точнее, не совсем в ней. Я словно наблюдаю со стороны. В комнате же двое — мужчина и женщина. Присмотревшись к ним, понимаю, что они мне знакомы, но кто такие? Мама? Папа? Озарение вспышкой возникло в моем сознании. Удивленно смотрю на них, не понимая, что происходит, но смотрю на них, и где-то в глубине памяти начинают шевелиться давно забытые воспоминания. «Я помню этот дом. Он не просто так все время казался мне знакомым. Мы с родителями несколько раз тут были. Зачем? Вот этого уже не помню». Родители же тем временем начали о чем-то спорить. Мама размахивает руками и пытается что-то доказать папе. Тот же спокойно отвечает ей. О чем говорят, не слышу. Вижу, как открывают рты, но ни звука. Отчаянно пытаюсь понять, почему именно это воспоминание и почему сейчас. «Что нам делать?» — внезапно донесся до меня мамин голос. Она почти срывалась на крик. «Мы ничего уже не сможем сделать. Изменения зашли слишком далеко. Кто же знал, что энергия грани влияет так на людей?» Все, что нам остается, это пробыть с кассом как можно дольше, спокойно ответил ей папа. Было видно, что ему тоже тяжело, но он старался держаться. Это еще несколько месяцев, может, лет, но не больше. Я не хочу оставлять нашего мальчика одного. Мы будем искать выход. Время еще есть, ответил ей папа и подойдя, крепко обнял. Все вокруг вдруг замерло, все, кроме меня. Подойдя к родителям, пытаюсь их обнять, и у меня это даже получилось. «Мама! Папа!» — говорю, но они, конечно же, не слышат меня. Их вообще нет. Это лишь мое воспоминание. Крепко обняв их, смотрю в сторону шкафа и вижу, что у него приоткрыта дверца, и там внутри кто-то есть. И этот кто-то. Маленький я. Еще один фрагмент воспоминаний встал на свое место. Помню этот момент. Я тогда сильно испугался. Мама громко ругалась и кричала, вот и спрятался в шкаф, наблюдая оттуда за происходящим. Но что получается? Получается, родители тоже начали меняться, становиться князьями Вартала? Они прошли через то же, что и я. Или правильнее будет «это я прошел через то же, что и они». Додумать мысль не дала светящаяся стена, медленно надвигающаяся на меня и стирающая все на своем пути. Стену дома, шкаф, где прятался маленький я. Вот она стерла уже половину комнаты, подобравшись ко мне вплотную. Что ж, похоже, это и в самом деле уже конец. Встречаю стену, закрыв глаза. Не все было идеально в моей жизни. И не все получилось, как хотелось бы, но я старался. Был честным, ответственным. Со всех сил пытался защитить наш мир от тварей грани. И я ни капли не жалею о том, что сделал для этого, о своих выборах. Кто-то, возможно, не согласился бы со мной, но это мои выборы, и, случись все заново, я бы поступил так же. Единственное, о чем хотелось сожалеть, Это Ране, что я оставил ее, и что вот так все у нас получилось. Только все началось, и вот уже конец. Ране, надеюсь, она недолго погорюет, а пусть лучше вообще не горюет обо мне, и будет счастлива. Боли не было, просто еще миг, и я бесследно растворился в стене энергии, оставив почти все сожаления. Позади.